Глава 5 б а р ы ш н я что с вами?» «Мисс Эби». Я поняла, что кто-то зовет и трясет меня за плечо не сразу, до того была погружена в свои мысли. Потом приподняла голову и обнаружила склонившуюся надо мной Рену, жену Мельника, пышная и румяная, сама похожая на свежую сдобу, одну из тех, что лежали у нее в корзине и источали одуряющий аромат. «Только теперь я поняла, что завтрак остался в далёком прошлом, и ещё неизвестно, когда будет обед, и будет ли он вообще». В желудке провокационно заурчало. Он вспомнил, что голоден, и спешил сообщить об этом всем вокруг. «Всё в порядке, Рена?» Я попыталась улыбнуться, уж слишком встревоженно смотрела мельничиха. Просто быстро шла и устала. «Такое бывает», — поделилась она своими наблюдениями, Но дальше не пошла, осталась рядом. Поставила на траву корзинку, приподняла холстину и достала одну из булочек, аромат которых яростно пробивался наружу, сразу выдавая, что именно скрывается внутри. Протянула мне. «Вот, скушайте, а то худенькая что-то отравинка, ветер подует и унесет. Потому и сил у вас маловато, что мало кушаете». Мне не хотелось еще больше тревожить добрую женщину, потому я с благодарностью приняла сдобу и сразу же откусила кусочек от румяного бока. а м м как вкусно!» — ничуть не покривила душой. Булочка действительно оказалась свежайшей, с ароматной мякотью и хрустящей корочкой. «Кушайте, кушайте!» — улыбнулась моей похвале Рена и указала на свою корзину. «А мне пора дальше идти. Косари обед ждут». «Спасибо». Я в несколько укусов доела сдобу, глядя вслед заботливой мельничихи, а затем поднялась на ноги, отряхнула подол платья от травы и крошек и двинулась вперёд по единственной деревенской улице. Бревенчатые дома, крытые камышом, стояли по обе стороны, окружённые невысокими заборчиками, а то и вовсе безонах. Всё выглядело чисто и аккуратно. Там и здесь бродили беспризорные куры, с серьёзным видом роясь в земле. Неподалёку гоготали гуси, и я немного напряглась. От этих безобразников мне как-то пришлось улепётывать, сверкая пятками. А вот коров и овец нигде не было видно. Их ещё на рассвете увёл за собой пастух. Несмотря на излишнюю зачастую строгость, люди у миссис Прайс не бедствовали. Да и во всей нашей округе я не встречала отчаявшейся нищеты. Люди много работали, чтобы у их семей был свежий хлеб и горшочек топлёного масла к ужину. Не хватало криков ребятни на улице, но то и понятно. Страда, нужно помогать старшим. Сейчас не до игр. Вот скосят траву, заготовят на зиму с е н а скотине, потом соберут урожай, переберут овощи и фрукты. «Уложат для долгого зимнего хранения». Вот тогда окрестности огласятся радостными детскими голосами, которым не страшен ни зной, ни самый лютый мороз. Во многих местах цвели яблони и вишни, обещая щедрый урожай. Дом кузнеца стоял на окраине деревни, поближе к кузнице, вынесенной за околицу. Оно и понятно — Где огонь, там может случиться всякое. То уголёк выскочит, то случайная искра вылетит, а там недалеко и до пожара. Поэтому бани и кузни всегда стояли на особицу. От греха подальше. Над кузницей вился лёгкий прозрачный дымок. Значит, Бернат на своём месте. И нам с Тиной никто не помешает поговорить по душам. Из дома слышался надрывный детский плач, и я невольно ускорила шаги. открыла калитку, улыбнулась завилявшему хвостом старому псу, так и не поднявшемуся со своего места. Он только посмотрел на меня, убедился каким-то своим способом, что я не причиню вреда, и перевернулся на другой бок, подставляя его солнцу. «Грейся, грейся!» — махнула я рукой, поднимаясь по деревянному крыльцу в две ступеньки и отворяя дверь. Крик младенца стал громче — но в просторной комнате с большой беленой печью никого не было видно. Слева под окнами с распахнутыми по случаю хорошей погоды ставнями стоял большой стол с двумя узкими лавками вдоль длинных сторон. На столешнице уже были расставлены глиняные миски и деревянные ложки. Крупными ломтями нарезан каравай, прикрытый до поры чистым полотенцем. «Все ясно». Здесь ждут работников к обеду. В углу висели образа с изображением Муара и Жианы. Я слегка поклонилась, наткнувшись на них взглядом. На полу стояла высокая кованая н подставка для двух лучин, а рядом заброшенная прялка и деревянная лошадка-качалка. Сейчас не до рукоделия или игр. Страда. Вдоль стен стояли широкие лавки, на которых спали старшие дети. и два плоских сундука, постели для малышей. Плач не замолкал. Я сделала пару шагов по слегка вибрирующим под моими ногами доскам и негромко позвала «Тина! Тина, ты здесь?» Дойдя до середины комнаты, заметила то, что скрывала до поры до времени, стоявшая справа и занимавшая почти четверть помещения, печь, дверной проем, закрытый небеленым полотном. «Тина!» Я отодвинула занавеску и увидела ещё одну комнатку, поменьше. Здесь сразу за печным боком стояла единственная во всём доме кровать — с у п р у ж е с к а я ложе, а по центру комнаты к потолку крепилась люлька. Над ней склонилась женщина, раскачивая и что-то тихонько приговаривая, убеждая. «Тина!» — позвала я громче, перекрикивая детский плач, и, наконец, была услышана. Подруга вздрогнула и обернулась. «Эбби?» На ее глаза навернулись слезы. «Эбби, я не знаю, что с ним делать». Я подошла ближе и увидела лежавшего в люльке младенца. Его лицо было красным от натуги и слез. Ребенок безостановочно орал, раскрывая розовый ротик с четырьмя маленькими зубками. Мне даже не нужно было спрашивать, что случилось. Запах говорил сам за себя. «Нужно поменять пеленки», — посоветовала я, тоже г о т о в ы расплакаться т е н и «Думаешь, я не меняла? Уже дважды за последние полчаса. Но он снова их пачкает и опять о р ё т В ее голосе звучало отчаяние. «Наверное, что-то не то съел?» — сделала я вывод. Но, видя измученное лицо подруги, решила взять на себя управление ситуацией. Строгим нетерпящим возражений тоном велела «Смени пеленки». а я заварю травы. Все будет хорошо, только не паникуй. Аромат трав я почуяла сразу у входа, за печью. И действительно, здесь висели пучки, собранные еще прошлым летом. К счастью, в семье кузнеца собирались с запасом, а то пришлось бы сейчас бегать по полям, искать нужное. Большинство из этих растений я хорошо знала. В том, что касается трав, мне не было равных в нашей округе. Несколько листков сорвала с одного веника, у второго отломила кончик, третий забрала целиком. Там почти ничего не осталось. Видно, часто использовали по назначению. Взяла глиняную миску, покрошила в нее травы, залила горячей водой из нашедшегося в печи чугунка. Выждала несколько минут, пока растения... отдадут воде свои целебные свойства». Вдохнула особый, чуть горчащий на краешке языка аромат и понесла в комнату, в которой все это время не прекращался плач. Ребенок уже был переодет в чистое. Тина держала его на руках, пытаясь укачать. Я поставила миску на комод, взяла один из чистых отрезов, приготовленных на пеленке, смочила краешек в миске с отваром, а потом отжала несколько капель — прямо в раскрытый ротик младенца. Он удивлённо замолчал, захватывая пелёнку губами и причмокивая. Повторила процедуру ещё пару раз. Спустя несколько минут глазки ребёнка закрылись. Тина положила его обратно в люльку. И мы обе на цыпочках, стараясь лишний раз не дышать, вышли в большую комнату. «Спасибо тебе, Эбби, ты меня спасла», — устало улыбнулась Тина. Я тоже чувствовала себя выжатой, как лимон, хотя провела в этом доме не больше часа. «Ну, подруга», — улыбнулась Тинни, — «рассказывай, как живёшь». Она тоже засмеялась в ответ, тут же испуганно прикрывая рот рукой. Мы обе посмотрели на задёрнутую занавеску, но за ней по-прежнему было тихо. «Кажется, не услышал. Слава же Ани!» «Идём на улицу», — предложила подруга, и мы вышли из дома. Сели на лежавшее в тени дома толстое обструганное бревно, Тина вздохнула пару раз, прежде чем начать. «Он хороший, Бернат», — начала она, смущаясь, и сказал, что не будет меня торопить, и не упрекнет, что с другим была. «Дети ко мне присматриваются пока, а я к ним. Сегодня вот с малышом оставили, а я не справляюсь. Не готова я, понимаешь? Я все еще о Стерне думаю. Как он?» «Глупая, да?» «Нет, ты не глупая», — поспешила я утешить подругу. «Но о с т е р н е придется забыть. Даже если бы он и смог тебя выкупить, а шансов, что тетка тебя отдаст ему, крайне мало, то теперь ты жена Берната перед законом и богами». «Я привыкну. Я научусь жить здесь», — Тина заговорила очень тихо. По слегка прерывистому дыханию я поняла, что она плачет, «Хотя пытается это скрыть. Ты не думай, э б и Я все понимаю. Это лучший вариант из возможных «но». Нет, никаких «но». Она отерла т слезы резким движением. «Я полюблю Берната и детей. Стану им матерью и женой ему. Я справлюсь. Правда?» Я обняла Тину, и она склонила голову мне на плечо. Так мы и сидели, думая каждый о своем, пока невдалеке, еще пока скрытые фруктовыми деревьями, не раздались громкие голоса. «Мои идут», — Тина подняла голову, вытерла слезы и улыбнулась. «Все правильно. Ее новой семье не нужно видеть, что она плачет. Останешься на обед, Эбби?» «Если не создам неудобств», — ответила я вежливой неопределенностью, давая Тине выбор. Ведь я не знаю, как меня здесь примут. Впрочем, подруга порадовала. — Конечно, оставайся. Еды у нас хватит. А дети тебе будут рады. Тебя в деревне любят. Детей было четверо. Старшей Низе уже четырнадцать. Через пару лет станет невестой. Но уже и сейчас девочка была очень красива. Ох, и намучается с ней кузнец. Дальше шли двое мальчишек-погодок. Десять и девять лет. Нейт и Нолан, и еще одна семилетняя девочка — Эдна. Дети делились впечатлением о прошедшем дне, громко переговариваясь и смеясь. За ними на некотором отдалении шел Бернат, видимо, услышавший детские голоса из своей кузницы, или тоже закончил работу в это время. Увидев второго человека возле дома, дети замедлили ход, приглядываясь к постороннему. «Но потом узнали меня». и Низа прибавила шагу, вырываясь вперед и приветствуя меня первой. «Эбби, э б и как хорошо, что ты пришла. Мы уже думали кого-то посылать за тобой в усадьбу. Скоро день Жоанны. Ты поведешь нас собирать травы?» «Конечно, Низа», — я улыбнулась в ответ на такую детскую непосредственность. Все же она еще была настоящим ребенком. Все как обычно. Встретимся на рассвете на прежнем месте. Проспавших — «Ждать не будем». Дети весело рассмеялись моей шутки. Проспать могли господа, а крестьянские ребятишки с и з м а л ь с т в а привыкали вставать с петухами. Бернат сухо поздоровался, подходя. Я ответила ему, скрасив приветствие улыбкой. Все вместе мы прошли за дом, где стояла большая деревянная бочка с дождевой водой. Тина выдала мужу большой кусок темного п о х у ч е г о мыла и поливала ему на руки и шею, Пока громко кряхтя, Бернат смывал с себя трудовой пот и грязь. Низа в ы м ы л о только руки и лицо, как и Эдна. А вот мальчишки устроили настоящее мыльное побоище, балуясь, пока отец не сделал им замечания. И они тут же притихли. Войдя в дом, глава семьи первым делом отдал поклон ж а н е и Муару, а затем занял свое место во главе стола. Дети расселись рядом с ним по старшинству, по правую руку. Самый младший достался табурет напротив отца. По левую руку усадили меня, как гостью, а уже рядом со мной осталось место для Тины, которая сейчас хлопотала вокруг стола. Мне было непривычно, и так и подмывало помочь. Но я понимала, что сейчас это будет неуместно. Все же мой статус сейчас выше, и я здесь гостья, к о т о р ы й пусть и явилась без приглашения, надлежит выказать уважение. Тина взяла стоявший в углу рогатый ухват на длинном шесте и достала из печи, гревшийся на углях чугунок с густым наваристым супом. Поставила чугунок на центр стола, убрала ухват и только после этого заняла свое место. Все по очереди протягивали ей свои миски, а Тина накладывала еду, Первая порция досталась мне, как гостье, потом самому кузнецу, его жене и детям по старшинству. Ели молча, только поглядывая друг на друга. Я то и дело ловила на себе хмурые взгляды б е р н а т а Видимо, он не знал, чего ожидать от моего визита и заранее напрягался. Нужно будет поговорить после обеда, поблагодарить за его благородный поступок. А пока я отдавала должное еде. Этот густой крестьянский суп я уже ела раньше. Более того, его не чуралась и моя тетушка. Правда, Марта готовила его с большим количеством мяса. Да сверху добавляла дольки томатов, которые крестьянам были недоступны. А так все то же самое. На дно толстостенной кастрюли или чугунка клали большие ломти мяса. Сверху слой картофеля такими же большими кусками. Потом крупно порезанный лук. На него морковь, а сверху капусту. Хорошо посолить и на два-три часа поставить на небольшой огонь. А лучше угли, чтобы мясо и овощи томились в соку друг друга. Главное — слои не перемешивать и выдерживать нужное время. Тогда получится вкусное и сытное блюдо. Самое то после тяжелого рабочего дня. После обеда, пока Тина убирала со стола, Я подошла к б е р н а т у и высказала ему свою благодарность. — Не стоит меня благодарить госпожа, — грубо отозвался кузнец и тут же добавил. — Я взял себе жену и не собираюсь ее обижать, а там посмотрим, что выйдет. Услышавшая этот разговор Тина смутилась и ушла в спаленку. Я ее понимала. Сложно начинать семейную жизнь, когда в душе другой и под сердцем его дитя. но ничего с и н а справится, ведь настроена она очень решительно.